Роль знания и навыков современной психотерапии По мере усугубления психопатологии, ее все труднее победить с помощью одних лишь гратификационных методов терапии. По мере разворачивания болезни, однажды наступает такой момент, когда невротические потребности берут верх над базовыми потребностями индивидуума, и тот перестает стремиться к удовлетворению последних. После того, как невротик переходит в некий рубеж, Ему уже бессмысленно предлагать удовлетворение его базовых потребностей. Он не способен принять его и использовать во благо себе. Бессмысленно предлагать невротику любовь и дружбу. Он боится любви и не верит в нее, ищет в ней подвоха и потому отвергнет ваше предложение. Если мы имеем дело с больным, оказавшимся по другую сторону этой границы, мы обязаны вспомнить про инсайт-терапию. Никакие другие методы, ни сугестивные, ни симптоматические, ни гратификационные, уже не помогут нашему пациенту какой-то миг он оказался в иной реальности, где не действуют наши законы, где становятся бессмысленными все предложенные нами выше принципы и формулировки. Разница между профессиональной и народной психотерапией огромна. Еще 30-40 лет тому назад мы вынуждены были в этом месте поставить точку, но сегодня мы не можем ограничиваться одним лишь анализом механизмов народной терапии. Теперь психотерапия уже не божий дар, психологические открытия нашего века, начиная с революционных открытий Фрейда, Адлера и других исследователей, постепенно преображают ее, она все более обретает черты высокотехнологичной науки. Сегодня для того, чтобы использовать новые техники психотерапии, уже недостаточно просто быть хорошим человеком, теперь для этого нужно обладать специальным знанием, пройти серьезную подготовку, научиться, научиться правильно использовать их. Это очень изощренные техники, в них нет ничего от спонтанности или интуитивности народной психотерапии. В известной мере они не зависят даже от особенностей характера, от вкусов и убеждений психотерапевта. Здесь мы рассмотрим только самые важные, самые революционные из этих техник. И первое место в их ряду по праву занимает техника инсайта. Техника инсайта помогает пациенту осознать его бессознательные желания, влечение, внутренние запреты и помыслы, анализ их генезиса характера, механизмов сопротивления им и их переноса. Профессиональный терапевт, без сомнения, должен быть хорошим человеком. Но благодаря владению данной техникой, он имеет огромное преимущество над просто хорошим человеком. Каким же образом терапевт помогает пациенту в осознании? Методы инсайт терапии, которыми пользуются нынешние терапевты, не слишком далеко ушли от методов, изобретенных Фрейдом. Метод свободных ассоциаций, толкование сновидений обыденных действий – вот основные пути, которыми терапевт ведет пациента к инсайту. В распоряжении терапевта имеются и другие средства, но они не столь эффективны, как перечисленные выше. Относительно методов релаксации, различных техник диассоциации, можно сказать, что хотя от них и не придется ожидать столь же радикального эффекта, как от традиционных фрейдовских техник, Все же в некоторых случаях они могут оказаться полезными и потому на них следует обратить более пристальное внимание. Владению этими техниками может научиться всякий, кто обладает достаточным умом и готов пройти соответствующий курс обучения в институте психиатрии или психоанализа или на курсах клинической психологии. Но нет ничего удивительного в том, что разные психотерапевты применяют их с разной степенью эффективности. Судя по всему, очень много в данном случае зависит от интуиции инсайд терапевтов. Кроме того, кажется очевидным, что существенное влияние на эффективность психотерапии оказывает здоровье личности психотерапевта. Недаром все институты психоанализа предъявляют к своим слушателям особые требования личностного плана. Величайшая заслуга Фрейда заключается еще и в том, что он первым заговорил о необходимости познания терапевтом самого себя, осознании своих собственных бессознательных желаний и запретов. Но необходимость такого рода осознания признается в полной мере только психоаналитиками. Представители других психотерапевтических школ обращают мало внимания на эту сторону дела, не отдавая себе отчета в том, что тем самым они загоняют себя в тупик. Я уже не раз говорил о том, что любое средство, которое помогает терапевту стать более здоровой личностью, одновременно помогает ему стать лучшим терапевтом. И в данном случае психоанализ или любая другая глубинная терапия может оказать терапевту совершенно реальную помощь. Если даже в результате проведения курса психоанализа терапевт и не станет абсолютно здоровым человеком, но по крайней мере осознает, что именно представляет для него, что именно представляет для него угрозу, где находятся корни его глубинных конфликтов и фрустраций. Он получает возможность предвидеть неблагоприятные последствия собственных нерешительных, собственных нерешенных проблем, а значит, станет переносить, а значит не станет переносить их на пациента. Помня о них, он сможет оставить их при себе. Мы уже говорили о том, что не так давно личность психотерапевта имела гораздо большее значение, чем его знания и умения. Но сейчас, по мере усложнения психотерапии, все большее значение приобретает профессионализм. Если мы проследим, как изменялись представления о хорошем психотерапевте, последние 20 десятилетий, то обнаружим, что такие факторы, как личность или характер терапевта постепенно утрачивали свою значимость, тогда как знания, подготовка, владение техниками терапии становились все более и более важными. Можно со всей уверенностью предсказать, что такая динамика сохранится и в будущем, что в конце концов психотерапия превратится в высокотехнологичную область человеческого знания». В предыдущем разделе я воздал хвалу народной психотерапии. Я не отказываюсь от своих слов и сейчас. Еще не так давно она была единственным орудием психотерапевтического воздействия. И она по-прежнему необходима для здоровья общества. И эта необходимость не отпадет никогда. Но в наше время человеку уже ни к чему подбрасывать монету, решая пойти за советом к духовнику или обратиться к психоаналитику. Хороший психотерапевт оставил далеко позади всех других целителей человеческих душ. Можно надеяться, что в будущем, особенно если общество станет лучше, люди не будут обращаться к психотерапевту за любовью, поддержкой и уважением. Сама жизнь станет для них источником удовлетворения этих потребностей. Профессиональный же психотерапевт будет врачевать более сложные недуги, которые не могут быть устранены с помощью простой гратификационной терапии. Это может показаться парадоксальным, но предыдущие теоретические рассуждения приводят нас и к совершенно противоположному выводу. Если, как мы говорили, благотворному воздействию психотерапии в большей мере подвержены относительно здоровые люди, то очевидно, что в целях экономии времени профессиональная психотерапия будет иметь дело главным образом с этими людьми. Ведь лучше помочь совершенствованию совершенствовании десятку людей за год. Чем потратить весь год на одного, особенно если эти 10 человек сами по роду занятий оказывают влияние на людей. Врачи, учителя, социальные работники и тому подобное. Зачатки этой тенденции обнаруживаются уже сейчас. Любой опытный психоаналитик или экзистенциональный аналитик склонен гораздо больше времени тратить на анализ, обучение и подготовку своих молодых коллег, нежели непосредственно на излечение больных. Все больше набирает силу практика психотерапевтической подготовки медицинских и социальных работников, психологов, воспитателей, учителей. Завершая анализ инсайт-терапии, необходимо, на мой взгляд, снять противоречие на первый взгляд, разделяющие инсайт и удовлетворение потребностей. Инсайт может быть чисто когнитивным, сугубо рационалистическим, но совсем другое дело инсайт организмический или совершенный инсайт, о котором говорили некоторые последователи Фрейда. Часто оказывается, что само по себе знание о симптомах, даже если оно подкреплено пониманием их генезиса и динамической роли в психической организации индивидуума, не оказывают должного терапевтического воздействия. Инсайт почти бесполезен, если он не сопровождается эмоциональным переживанием, чувственным переживанием опыта, катарсисом. Совершенный инсайт – это не только когнитивный опыт, в нем обязательно присутствует эмоциональный компонент. Возможно, и несколько иное, более тонкое понимание инсайта – согласно которому инсайт может нести в себе канотивное, гратификационное или фрустрирующее начало. В результате инсайтов у человека нередко возникает чувство, что он любим, опекаем или наоборот презираем и отвергнут. Эмоцию, о которой в данном случае говорит аналитик, можно рассматривать как реакцию индивидуума, На осознание им того или иного факта. Например, пациент, вспомнив все 20 лет, которые он прожил вместе с отцом, заново прочувствовал этот опыт, неожиданно осознает, что отец, несмотря на все существовавшие между ними разногласия, на самом деле любил и уважал его. Или же пережив некоторое потрясение, человек вдруг осознает, что ненавидит свою мать, хотя всегда считал, что любит ее. Этот емкий опыт, вмещающий в себя когнитивные и эмоциональные иконативные компоненты, можно назвать организмическим инсайтом. Даже если мы возьмемся исследовать чисто эмоциональное переживание – Мы неизбежно столкнемся с необходимостью расширения понятия эмоция. Мы из-под включаем в него канотивные элементы. И в конечном итоге рассуждения будут касаться целостного организмического эмоционального опыта. То же самое можно сказать и относительно конативного опыта. В любой акт. Волеизлияние следует рассматривать как реакцию всего организма. И, наконец, мы сделаем последний логичный шаг в направлении к холистичному пониманию феномена инсайта. Если осознаем, что не существует объективных различий между организмическим инсайтом, организмической эмоцией и организмическим волеизлиянием, что само существование отдельных самостоятельных терминов, толкующих одно и то же явление, вызвано факторами субъективного порядка. Здесь, как и прежде, мы имеем дело с артефактами атомистического подхода к исследуемой проблеме. Аутотерапия и когнитивная терапия. Одним из косвенных следствий, представленных выше теории, должно стать переосмысление наших представлений о самолечении или об аутотерапии. Аутотерапия таит себе огромные возможности, но в то же самое время содержит ряд существенных ограничений, еще не вполне осознанных нами. Если каждый человек поймет, что ему не хватает, каковы его фундаментальные желания, если он научится распознавать симптомы, указывающие на неудовлетворенность его желаний, он получит возможность сознательно восполнять эти неудовлетворенности. Можно смело заявить, что очень многие разновидности умеренной психопатологии, столь распространенной в нашем обществе, должны отступить перед аутотерапией. Те самые – безопасность, любовь, чувство принадлежности, уважение, которые дает нам общение с людьми, могут стать панацеей в случае ситуационных психологических расстройств. Они способны сгладить некоторые, пусть даже не очень серьезные характерологические нарушения. Стоит только человеку осознать, сколь важное значение имеет для его психологического здоровья удовлетворение потребностей в любви, уважении, самоуважении и тому подобное. и его стремление к их удовлетворению приобретает сознательный характер. Ясно, что сознательный поиск эффективнее бессознательных попыток восполнения дефицита. Однако, показывая людям широкие возможности аутотерапии, давая надежду на легкое и быстрое исцеление от многих психологических недугов, мы обязаны сказать и о естественных ограничениях аутотерапии. Далеко зашедшие характерологические нарушения и экзистенциональные неврозы невозможно победить с помощью одной только гратификационной терапии или аутотерапии. Эти расстройства остаются под неоспоримой юрисдикцией профессиональной психотерапии. В тяжелых случаях не удастся обойтись без использования социальной техники, инсайд-техники, достаточной замены которой в настоящее время не существует и которая доступна только профессионалам. В случае серьезного психологического недуга бессмысленно рассчитывать на помощь доброго соседа или мудрой бабушки. Они утешить его дадут здравый совет, но не избавят от недуга. В этом и состоит существенное ограничение аутотерапии. Групповая психотерапия и группы личностного роста Новая концепция психотерапии придает особое значение групповой терапии во всех ее разновидностях. Мы неоднократно подчеркивали межличностный характер феномена психотерапии и личностного роста, а потому теперь обязаны априорно признать, что психотерапевту следует стремиться к тому, чтобы расширить пространство психотерапевтических отношений охватывая благотворным влиянием психотерапии как можно более широкий круг людей. Если мы говорим о том, что традиционная психотерапия — это модель идеальных отношений между двумя людьми, то групповую психотерапию в таком случае можно счесть моделью идеального общества, состоящего из 10 человек. Основанием для возникновения и побудительной причиной для первоначального развития групповой психотерапии были чисто экономические соображения, такие как экономия средств и времени. Вовлечение психотерапевтические отношения широкого круга пациентов и тому т.п. Но имеющиеся сегодня в нашем распоряжении эмпирические данные показывают, что групповая терапия способна сделать то, что не под силу индивидуальной психотерапии. Мы уже знаем, что в группе пациент гораздо быстрее освобождается от чувства собственной уникальности, вины, греховности и изоляции. Он отказывается от них, глядя на других людей, таких же как он, сделанных из того же теста, подверженных тем же желаниям и влечениям терзаемых теми же конфликтами и разочарованиями. Именно это сознание смягчает психопатогенный эффект скрытых влечений и внутренних конфликтов. Есть еще одно соображение, заставляющее нас продолжать поиск именно в этом направлении. В процессе индивидуальной психотерапии пациент обретает способность устанавливать хорошие человеческие отношения с одним человеком, с терапевтом, И терапевту остается только надеяться, что пациент сумеет реализовать обретенную способность и в отношении других людей. Чаще всего надежда терапевта сбывается, но, к сожалению, не всегда. При групповой психотерапии пациент не только обретает навык хороших межличностных отношений, но и тренирует этот навык в процессе общения с целой группой людей под наблюдением психотерапевта. Эффективность групповой психотерапевтической работы пусть и не ошеломляет, но все-таки вселяет в нас оптимизм. Этот оптимизм, подкрепленный теоретическими соображениями, заставляет нас всемерно стимулировать, поощрять и развивать это новое направление психотерапии. Групповая психотерапия не только пополняет арсенал психотерапевтических средств. Она дает новый толчок развитию общей психологии и социальной теории. Все сказанное выше относится и к группам встреч, и к группам тренинга сенситивности, и ко всем прочим разновидностям психотерапевтических групп, вроде групп личностного роста или семинаров по эмоциональному развитию. Несмотря на различия в процедуре терапевтического воздействия, все эти группы преследуют одни и те же конечные цели, цели к которым устремлена и традиционная психотерапия. Я имею в виду самоактуализацию человека, его дочеловечивание, реализацию человеком присущих ему общевидовых индивидуальных возможностей. Группа под руководством знающего и умелого специалиста может творить настоящие чудеса, но сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что если группу, тренинги или семинар ведет некомпетентный человек, то он может оказаться бесполезным, если не вредным. Это заявление достаточно банально. То же самое можно сказать и о хирургии и о любой другой сфере профессиональной деятельности. К сожалению, пока мы не можем вооружить обычного человека, потенциального клиента, психотерапевтической группы инструкции или памяткой, которая помогла бы ему отличить компетентного терапевта, хирурга, дантиста наставника, учителя от некомпетентного.